Удар по самолюбию. Когда Вершинин зашел в кабинет секретаря порткома, там происходил серьезный разговор об одном из заводских общежитий. Возбужденный мужчина со значком ударника коммунистического труда горячо доказывал свою правоту, разрубая ладонью воздух. Другой, помоложе, с торчащим на затылке холком жестких волос, поддакивал ему, изредка вставляя слова. Они говорили, что в общежитии не ведется воспитательной работы, рассказывали о злоупотреблениях коменданта. В ближайшее время решим этот вопрос, — пообещал Лубенчиков. Вершинин заметил, как выходивший последним уже в дверях вяло махнул рукой, видимо, не питая надежды, наброшенные ему вслед слова. Секретарь порткома быстро отвернулся, сделав вид, будто не заметил прощального жеста. Ему было неловко перед посторонним. Старший исследователь Вершинин назвал себя Вячеслав, хотя был уверен, что секретарь порткома знает, с кем говорит, ведь он пришел в точно назначенное время. — Очень приятно, Лубенчиков, — представился тот. — Прошу извинить за задержку, но, сами видите, общежития, ясли, детские сады и прочие разные. — Да, работа у вас всеобъемлющая, — согласился Вершинин, но от соболезнований по поводу загруженности воздержался. Однако тот не стал больше распространяться о трудностях, а, плотно усевшись, достал из ящика стола красочно оформленный блокнот и, пробуя перо, сказал, — Внимательно слушаю вас, товарищ Вишинин, кто что и где натворил. Записывать наш разговор, пожалуй, не стоит. Он пока несколько конфиденциальный, — остановил его Вячеслав. Лубенчиков спрятал в карман авторучку и закрыл блокнот. Потом снова достал ее и стал нервно крутить в руках. — Я пришел поговорить с вами прежде всего о директоре завода Кулешове, — раздельно произнес Вершинин, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. А Авторучка застыла в его руках, упершись острым концом в ладонь. На ней сразу обозначилась жирная полоса фиолетовой пасты. О том, кто его довел до инфаркта, почему он сейчас в больнице, с вызовом перечислил вопрос Вячеслав. — Я не понимаю вас. Глаза секретаря стали непроницаемыми, мышцы лица затвердели. — Мне известно, какие обстоятельства привели Кулешова на больничную койку. Настойчиво сказал он. — Они известны всем, инфаркт миокарда. Инфаркт явился лишь следствием обстановки на заводе за последние два года. Я имею в виду анонимки, комиссии и прочую нервотрепку. — Позвольте, — перебил его Лубенчиков, — я никак не пойму, в каком вы здесь качестве. Если в качестве исследователя, то каковы ваши полномочия, что вы расследуете и известно ли об этом прокурору? На вершине словно насловно от холодной воды вылили. С ним разговаривать не захотели, да еще и дали понять, что в глазах секретаря оппорткома фигура он незначительная. Впрочем, Лубенчиков тоже не был спокоен. По бесконечному движению авторучки Вершинин догадывался, что столь резкий выпад вызван отнюдь не твердой позицией, а скорее растерянностью и неуверенностью секретаря секретаре Давайте на чистоту. Вячеслав легонько пристукнул кулаком по столу. — Вы правы. Официальных полномочий у меня нет. Однако Игорь Арсеньевич Кулешов сам лично, не более как четыре дня назад, просил меня разыскать людей, которые мешают ему последние годы. На лице Лубенчикова промелькнула растерянность. Возникшая ситуация снова поставила его в тупик. «Ну и что же?» — промямлил он. — Кулешов Кулешовым, а полномочия ваши мне все равно неясны. Вы интересуетесь, знает ли о моих намерениях непосредственное начальство? Опять скажу вам откровенно, не знает, пока преждевременно ставить его в известность. Мне хотелось во многом убедиться самому, а уж потом принять окончательное решение. Лубенчиков молча слушал. Ему трудно было понять, что нужно следователю. На заводе не совершено преступление, и вдруг следователь лезет с вопросами, которые уже давно разрешили другие органы, лезет никем не уполномоченный по собственной инициативе. — Да поймите же вы меня, — убеждал Вершинин Я пришел к вам, секретарю партийной организации, в интересах дела. Давайте разберемся вместе. Завод лихорадит, я это знаю. Если вы что-то не в состоянии сделать своими силами, мы поможем. В наших руках есть средства, которых нет у вас. Мне нужно только одно, ваша откровенность. Расскажите мне о Кулешове о других руководителях, о событиях последних лет на заводе, о вашем отношении к ним. Помогите мне сделать правильный выбор, ведь в конце-то концов я действую в интересах завода. Однако горячий монолог не изменил поведения собеседника. Тот все внимательно выслушал, помолчал, а потом с внутренним удовлетворением сказал. — Я рекомендую вам обратиться в объединение, там лучше знают. Они выезжали со специальными проверками. — Лубенчиков не пояснил, Почему именно объединению известно больше, чем ему, секретарю парткома? Вячеслав вышел молча, раздосадованный, постигший его неудачи. Втянул меня в авантюру. Мысленно обругал он охотчиво. Послал к человеку, который боится решать острые вопросы самостоятельно. Вячеслав представил себе лицо охочего, его глаза с хитрым мужицким прищуром. — Поговорите с Лубенчиковым, — вспомнил он прощальную фразу. — Ну и хитрец охочий. — Ну и хитрец. Тонко рассчитал. — Иди, — говорит, — побеседуй с секретарем, узнаешь обстановочку на заводе. А ведь теперь ясно, что своими силами Кулишову не справится. У Вершинина стало легче на душе, настроение улучшилось, он зашагал весело и быстро как человек, принявший окончательное решение.